Глава 3. Я в ы п о л з из постели со скрипом в костях и скверным вкусом во рту. Бутылка вина за завтраком, еще одна к обеду, несколько кружек пива в промежутке и еще пара-тройка стопок бренди. Выпито накануне было многовато. Несколько минут я стоял на ковре посреди комнаты, тупо глядя в пространство, разбитый, не в силах двинуться. Знаете, э т о нападающая порой ранним утром адская слабость ощущается главным образом в ногах. Но и с ней любых слов твердит тебе, на кой черт вся эта морока, брось, парнишка, иди-ка сунь несчастную свою башкову в газовую духовку. Надев зубной протез, я подошел к окну. Снова прекрасный день. Солнце только коснулось, крыша з р а з о в е л а на фасадах домов напротив. Цветущая герань в оконных ящиках смотрелась довольно симпатично. Хотя еще восьми не было, и это была лишь боковая улочка в углу рыночной площади, по тротуарам уже основала толпа народу. Совсем как в любом пригороде Лондона, когда клерки торопятся к трубе, лился поток чиновной мелюзги в темных костюмах и с пухлыми портфелями. Стайками или парами спешила в сторону площади ш к о л ь н а й ребятня. Поднялось то же чувство, что вчера, при взгляде на з а п о л о н и в ш и й Чемфордский холм, густые кирпичные джунгли. Вторглись, чужаки проклятые. Двадцать тысяч незваных гостей, даже не знавших, как меня зовут. И там кипит бурлит их жизнь, а тут я, старый жирный бедолага с фальшивыми зубами, уныло глядящий из окна. назойливо б о р м о ч у щ а я никому не нужной ерунде тридцатилетней сорокалетней давности. Черт подери, ошибся я, воображая, что вокруг ходят привидения. Сам я призрак, сам я мертвец, а вот они реальные, живые. Однако после завтрака пикша, поджаренные почки, тосты, мармелад и целый кофейник кофе на душе полегчало. Замороженной мадам в столовом зале не было, витало приятное летнее настроение и... Внутри все-таки теплилась вера, что синий фланелевый костюм придает мне элегантности. Ну и прекрасно. Если уж я привидение, так буду им. Пойду, поброжу, полетаю по старым обиталищам. Может, сумею напустить талику злых чар на ублюдков, укравших у меня мой родной город. И я отправился, но не далее рыночной площади меня остановило неожиданное зрелище. Процессия из полусотни школьников настоящим солдатским строем маршировала колонной по четыре в сопровождении шагавшей рядом на манер сержанта суровой женщины. Первая шеренга несла транспарант, на котором в рамке красно-бело-синих полос громадными буквами было начертано «Британцы готовятся». Из своего заведения на углу вышел поглазеть парикмахер, черноволосый парень с глянцевой прической и тусклым безрадостным лицом. — Что за гуляние ребят? — спросил я у него. — Так от тренировок вроде. Неопределенно ответил он. — Их не ПВО. Как бы вот упражняются. В этой, в гражданской обороне. А это вон она, мисс Тоджерс. Нетрудно было догадаться, что это и есть мисс Тоджерс. т Узнавалась по глазам. Знакомый тип ж е л е з н ы й старой ведьмы с седыми волосами и будто прокопченным лицом. Вожатая девочек-скаутов, комендант общежития Союза молодых христианок и п р о ч е е в том же роде. Пиджак и юбка выглядели на ней армейской формой. Воображение легко д о р и с о в ы в а л а командирский ремень с портупеей. Навидался я таких мегер. Во время войны служила в женских вспомогательных войсках. С тех пор никаких радостей. В ПВО для нее сейчас просто счастье. когда дети топали мимо раздался ее абсолютно сержантский окрик моникава ж е н о г у над замыкающей шеренгой вздымался второй транспарант с красно бело синей каймой и крупной надписью мы готовы а вы но зачем им понадобился детской машеровка туда сюда снова спросила я парикмахера я китайик знает видать пропаганду свою р а з в о д и т и с ней я с н о «Давайте, приучайте ребят к войне. Во всех нас вбейте убеждение, что никак по-другому невозможно, что налеты неминуемы, как весна или Рождество. И потому не спорь и ныряй в убежище». Два больших черных самолета Уолтонской авиабазы с гулом пронеслись над восточным районом города. «Господи, когда это грянет, мы удивимся не больше, чем хлынувшему ливню. Нам уже слышатся разрывы бомб». р и к м а х е р напоследок сообщил, что благодаря активности мисс Тоджерс всех школьников снабдили противогазами. Ладно, занялся я обследованием города, два дня бродил по всяким памятным местам, которые мог опознать, и ни разу знакомого лица не встретилось. Блуждал как привидение, и хоть телесные оболочки не утратил, ощущал себя именно потусторонним. Так было странно мне не рассказать. Вам когда-нибудь попадалась повесть Герберта Уэллса о парне, что одновременно находился в двух разных местах? Вообще-то, был у себя дома, но чудилось ему, что он на морском дне. Ходил парень по комнате, а вместо стульев и столов видел лианы колыхавшихся водорослей, огромных крабов и норовящихся цапнуть его каракатиц. Точно как я. Часами бродил по миру давно исчезнувшему. Посчитать бы, сколько миль исходил. по тротуарам, вглядываясь и морщу лоб. Ага, тут поле начиналось. Изгородь тянулась поперек этой мостовой и через тот дом, где бензиновая колонка, там раньше рос огромный вяз, здесь шла граница участков, арендованных под огороды. А эта улица, когда-то рядок двухквартирных домишек, назывался он загородный проход, это ж заросший с обеих сторон густым орешником проулок. которым мы шлепали на прогулке с Кейти Симмонс. Расстояния помнились не совсем верно. ну Общее расположение держалось в памяти. Никто, в том числе я, не доведись мне здесь родиться, не поверил бы, что всего двадцать лет назад все эти улицы были лугами. Будто разверзлись вдруг вулканы, и потоки лавы похоронили под собой сельские окрестности. Земли старого Брувера пошли под кварталы муниципального жилья, мельница снесена. т е н и с т ы й пруд, где я выудил свою первую рыбу, осушен, засыпан и застроен, так что я даже не сумел определить, где в точности он находился. Дома, дома, дома. Ряды неотличимых краснокирпичных кубиков с оградками крохотных полисадников и асфальтовыми дорожками к передней двери. Строительство главным образом муниципальное, но спекулянты тоже постарались. Там и сям накрошены группки домов для тех, кто способен купить себе жилье. Остатки развороченных лугов с временными трассами для подвозки материалов, штабелями досок на незастроенных участках и пустырями, усеянными жестью консервных банок среди чертополоха. В центре старого города изменений было поменьше. Многие магазины, сменив имена владельцев, сохранили свою специфику. В Лили-Уайтсе по-прежнему торговали тканями, хотя особого процветания не наблюдалось. Лавка мясника Грэвита превратилась в магазин радиодеталей. Витринку, где зазывали сласти мамаши Уиллер, заложили кирпичом. Бакалея Гриммита осталась Бакалеей, но теперь принадлежала некой международной компании, что лишний раз заставляло задуматься о мощи этих корпораций, легко глотавших даже таких ушлых живодеров, как старый Гриммит. Единственным магазином, оставшимся в тех же руках, был разоривший отца Сарацин. Заведение чудовищно разрослось, открыв еще один филиал в новом районе, причем сделалось просто-таки универмагом, помимо прежнего садово-огородного г о ассортимента, продававшим мебель, лекарства, столярную фурнитуру, слесарный инструмент и крепеж. Два дня я чуть ли не с утра до вечера бродил. Цепями не гремел о не стонал, хотя порой очень хотелось. К тому же постоянно выпивал сверх своей нормы. Начал прикладываться сразу, как приехал в Нижний Бинфилд, после чего возникла стойкая досада на закрытые до известного часа бары. Глотка моя пересыхала регулярно за полчаса до их открытия. Заметьте, я не все время ходил чернее тучи, иногда казалось, ну, не конец света, что извели м ы й прежний Нижний Бинфилд. В общем-то, разве я сбежал сюда не для того, чтобы отдохнуть на воле от семейства? Нет никаких препятствий реализовать все то, что было мной намечено. Можно и рыбу поудить, раз нравится мне это дело. В субботу днем я даже сходил в рыболовный магазин на главной улице, купил удилище из клееного полого тростника. м а л ь ч и ш к и так о нем мечталось, но оно стоило дороже, чем цельное, с невычищенной сердцевиной. Купил крючки, поводки и все прочее. Атмосфера магазина меня взбодрила. Как бы мир н и менялся, рыбацкая снасть осталась той же лишь потому, конечно, что рыба осталась рыбой. И продавцу вовсе не показался комичным толстый старый тип, покупающий удочку. Напротив, мы даже поговорили насчет рыбалки на Темзе, обсудили крупного головля, взятого кем-то в прошлом году на пасту из серого хлеба, меда и вареной крольчатины. Я даже приобрел, не сообщая для чего и едва с о з н а в а я с ь в этом сам себе, прочнейшую из тех, что там имелись, плетеную н леску и несколько крупных особо зацепистых крючков. Таил все же надежду на еще сохранившихся в озерке Бинфилдхауса громадин. Все воскресное утро я мучился вопросом, идти или не идти рыбачить. То мне казалось, какого ч е р т не пойти, то это представлялось лишь одной из тех вещей, которых мечтаешь, но никогда не делаешь. Однако днем я сел в машину и поехал к Барфордской плотине. Решил, что просто взгляну на реку. А завтра, если погода не подведет, возьму новую удочку, надену припасенные в чемодане старый пиджак, старые серые брюки и в сласть половлю рыбку. Денька три-четыре. Пока не надоест. Переехал я Чемфордский холм. С той стороны его подножия параллельно круто свернувшему шоссе шла тропа. Выбравшись из машины, я зашагал по ней. Ох, и тут лагерь беленьких бунгало с красными крышами. Можно было предположить, конечно, показалось правдой, что многовато стоявших вокруг автомобилей. Ближе к реке послышалась музыка, да, пум-блям-блям-пум, да, граммофоны. Я миновал поворот, и глазам открылась панорама. Силы небесные, новый шок, весь берег кишел народом. На пространстве, где прежде расстилались заливные луга, всюду торчали восточные чайные домики, киоски со сластями и торговые автоматы, шустрили разносчики фирменного мороженого у о л как в Маргите или на любом другом курорте побережья. А я помню, какой была эта тропа, дорога для тяги судов на Бичеве. Шагай себе милю за милей, и кроме речников у шлюзовых ворот или очередного лодочника, что лениво плетется, з а т я н у щ и я его баржу конягой, не встретишь ни души. Всегда у тебя для рыбалки здесь было собственное место. Частенько я весь день сидел на берегу, ярдах в п я т и д е т и на мелководье гуляла цапля, и часа по три, по четыре мимо не проходил никто, кто мог ее вспугнуть. И почему это я вдруг решил, что взрослый люд теперь удить не ходит? По краю берега, насколько я видел глаз, тянулась непрерывная цепь мужчин с удочками по рыбаку через каждые пять ярдов. Сначала изумление, что ж они таким строем хотят выудить. Потом я сообразил, члены какого-нибудь там рыболовного клуба. А на реке полным-полно лодок, грибные шлюпки, плоскодонки с шестами, байдарки и моторные катера, набитые безмозглым молодняком, которым бы только орать и визжать, да еще подрев граммофонов на борту. Поплавки бедняк, пытавшихся удить рыбу, качала и сносила волнами от моторок. Я немного прошелся вдоль цепочки рыбаков. Мутно рябила, несмотря на ясный день, вода. Ни у кого, никакого, даже самого мизерного улова. И надеялись ли на него? Кишевшие здесь толпы хватило бы распугать рыбу всех морей. Вообще поплавки среди массы колыхавшихся бумажных пакетов и стаканчиков из подмороженного Вызывали много сомнений. Есть еще рыба в темзе? Наверное, все-таки должна быть. Однако вот сама вода, клянусь, не та, что прежде. Цвет стал совсем другой. Вы, разумеется, уверены, что это мои домыслы, но, говорю вам, вода изменилась. Я же помню темзу. Помню мерцавшую зеленоватую прозрачность воды, сквозь которую можно было наблюдать стайки головлей, круживших на глубине среди тростинок камыша. Теперь и на три дюйма вглубь ничего было не увидеть. Бурая муть, подернутая масляной пленкой горючего моторных лодок, не говоря уж об окурках и бумажках. Вскоре я повернул обратно. Нервы больше не выдерживали оглушительного граммофонного воя. Конечно, это в воскресенье, думал я, а в будни, может, не так мерзко, но уже понимал, что никогда я сюда не вернусь. Да провались н и пускай резвятся на своей чертовой реке. Куда угодно пойду уйдеть, рыбу только не на темзу. Вокруг релись толпы людей, преимущественно молодых. Уйма веселых юных парочек. Мимо гурьбой пропорхнули красотки. Все в брюках колоколом и белых фуражках, как на американском флоте, над козырьками з а д о р н о й надписи. У одной из девчонок лет семнадцати на фуражке «Эй, поцелуй меня!» Я б не прочь. Тот толкнуло подойти к автомату для взвешивания пляжников, встать на весы и опустить пенни. В утробе механизма щелкнуло, автомат был тем популярным агрегатом, который сообщает и вес т в о и твою судьбу. Из щели выполз листочек с печатным текстом. Вы человек исключительно одаренный, но до сих пор не получили должного признания из-за своей чрезмерной скромности. Ваши таланты недооценивают, предпочитая оставаться в тени. Вы позволяете другим приписывать себе успехи, достигнутые вами. н а т у р вашу отличают нежность, чувствительность и преданность друзьям. Вы необыкновенно привлекательны для противоположного пола. Ваш главный недостаток — великодушие. Верьте в себя, впереди грандиозные победы. Вес 207 фунтов 12 унций. За три последних дня, как оказалось, я прибавил целых 4 фунта. д о л ж н о быть выпивка.